«Три тридцать». Карл Осборн разговаривал по своему мобильному телефону. «Кто-нибудь уже пришел из новостей?» «Отлично. Соедините меня». Тони пересекла главный вестибюль и подошла к Карлу. «Подожди, пожалуйста». Он положил руку на микрофон телефона. «Что такое?» «Пожалуйста, отключись и выслушай меня» одну минуту. Он произнес в телефон. «Приготовьтесь к записи. Я перезвоню через пару минут». Он нажал на кнопку отключения и выжидающе посмотрел на Тони. А она была в отчаянии. Карл мог нанести делу непоправимый урон своим паникерским сообщением. Тони терпеть не могла просить, но вынуждена была к этому прибегнуть, чтобы остановить его. «Твое сообщение может прикончить меня», — сказала она. «Я дала Майклу Россу выкрасть кролика, а теперь я позволила шайке бандитов бежать вместе с образцами вируса». «Мне очень жаль, Тони, но мы живем в жестоком старом мире». «Это может угробить и компанию», — не отступалась она. Это было откровение, чем ей хотелось бы, но ничего не поделаешь. «Плохая реклама может отпугнуть наших спонсоров». Карл понял, что это трюк. «Ты хочешь сказать американцев?» «Неважно, кого. Главное, что компания может быть уничтожена» а вместе с ней и Стэнли, — подумала она, но этого не сказала. Тони старалась говорить разумно и без эмоций, но голос ее едва не срывался. «Они же этого не заслуживают. Вернее, твой любимый профессор Оксенфорд этого не заслуживает. Ради всего святого. Ведь он лишь старается найти лекарства от человеческих болезней» и одновременно зарабатывать на этом денежки. Как и ты, когда рассказываешь правду аудитории шотландского телевидения. Он посмотрел на нее, пытаясь угадать, сарказм это или нет. Потом покачал головой. Рассказанная история — это всего лишь история. К тому же она наверняка выплывет наружу и если я не расскажу об этом это сделает кто то другой я знаю она посмотрела в окна главного вестибюля погода не менялась можно было надеяться на некоторое улучшение лишь с наступлением рассвета «Дай мне всего три часа сказала она запишешь свое выступление в семь а что это изменит По всей вероятности ничего, подумала она, но это был ее единственный шанс. Возможно, к тому времени мы будем в состоянии сказать, что полиция настигла шайку, или, по крайней мере, что она идет по следу и в любой момент рассчитывает их арестовать. Быть может, компании Стэнли смогут выжить, если критическая ситуация будет быстро разрешена не выйдет. За это время кто-нибудь может узнать о случившемся. Если знает полиция, это уже не тайна. Я не могу пойти на такой риск. И он набрал номер. Кто не смотрела на него? Правда была достаточно скверной. А увиденная сквозь искажающие линзы охочего до сенсаций телевидения... Эта история станет катастрофой. «Записывайте», — сказал Карл в свой мобильник. «Можете передавать это с изображением меня, держащего телефон. Готовы?» То не хотелось убить его. «Я говорю из «Оксенфорд Медикл» где за два дня произошел второй случай нарушения биобезопасности в этой шотландской компании. «Может, она остановить его?» «Надо попытаться». Тони посмотрела вокруг. Стив сидел за конторкой. Сьюзан лежала, очень бледная, но Дон был на ногах. Мама спала. «Как и щенок». «Значит, в ее распоряжении двое мужчин». «Извини», — сказала она Карлу. Тот попытался ее проигнорировать. «Образчики смертельного вируса Мадоба-2...» Тони положил руку на его телефон. «Извини, но ты не можешь пользоваться здесь этим». Он повернулся к ней спиной и попытался продолжить. «Образчики смертельного...» Тони пригнулась к нему и снова просунула руку между его телефоном и ртом. «Стив, Дон, сюда, немедля!» Карл сказал в телефон. «Они пытаются помешать мне передать отчет. Вы это записываете?» Тони произнесла достаточно громко, чтобы по телефону прозвучали ее слова. «Мобильные телефоны!» могут помешать функционированию сложного электронного оборудования в лаборатории. Поэтому здесь пользоваться ими нельзя. Это было неправда, но могло послужить предлогом. «Пожалуйста, выключи мобильник». Он отвел руку с телефоном в сторону от Тони и рявкнул. «Отстань от меня!» Тони кивнула Стиву. Тот вырвал телефон из рук Карла, и отключил его. «Вы не имеете права так поступать», — сказал Карл. «Конечно, имеем. Ты здесь посетитель, а я возглавляю службу безопасности». «Глупости! При чем тут безопасность?» «Ты можешь говорить что угодно, а правила здесь устанавливаю я». «Тогда я выйду на улицу». «И насмерть замерзнешь там». Ты не можешь помешать мне выйти. Тони пожала плечами. Правильно. Но я не отдам тебе телефон. Значит, ты его крадёшь. «Конфискую. по соображениям безопасности. Мы вышлем его тебе почтой. Я найду телефон автомат. Желаю удачи. Телефонов автоматов не было на пять миль вокруг. Карл натянул пальто и вышел. Тони со Стивом следили за ним из окна. Он сел в свою машину и завел мотор. Снова вышел из нее и счистил несколько дюймов снега с ветрового стекла. Заработали дворники. Карл сел в машину и поехал. Стив сказал. Он оставил собаку. Снегопад теперь немного ослаб. Тони ругнулась про себя. Неужели погода начнет улучшаться в ненужный момент? Перед Егуаром выросла гора снега, когда он забрался на откос. Сотни ярдов от ворот машина остановилась. Стив улыбнулся. Не думаю, чтобы он далеко уехал. В машине зажегся свет. Тони взволнованно нахмурилась. А Стив сказал. «Может, он собирается там сидеть с включенным мотором и обогревателем, запущенным на всю мощность, пока не сожжет весь бензин?» Тони всматривалась в падавший снег, пытаясь получше видеть. «Что он там делает?» — спросил Стив. «Похоже, что разговаривает сам с собой». Тони поняла, что происходит, и сердце у нее упало — «А черт», — сказала она, — «он действительно разговаривает, но не сам с собой». «Что? У него в машине есть телефон. Он же репортер. У него есть дубли всего, что ему нужно. Вот черт, я не подумала об этом. Побежать туда и остановить его? Теперь слишком поздно». К тому времени, когда вы туда доберетесь, он уже расскажет достаточно много. Вот проклятие! Все шло наперекосяк. Ей хотелось плюнуть, уйти отсюда, найти затененную комнату, лечь и закрыть глаза. Но она собралась с духом. Когда он вернется, проберитесь на улицу и посмотрите, Не оставил ли он ключ в зажигании? Если оставил, выньте. Тогда, по крайней мере, он не сможет больше звонить. Окей. Зазвонил ее мобильник, и она включила телефон. Тони Галло. Это Адетта. Голос у нее был взволнованный. Что случилось? Новые разведданные... Группа террористов, именуемая «Ятаган», активно ищет Мадубу-2. «Ятаган? Арабская группа?» «Похоже. Похоже, что так, хотя мы не уверены. Наименование могло быть выбрано намеренно, чтобы ввести в заблуждение. Но мы считаем, что твои воры работают на них. Бог мой!» «Ты еще что-нибудь узнала?» Они намереваются выпустить вирус в день подарков где-то в Великобритании, на одном из крупных публичных сборищ. Тони ахнула. Они с Одетой подозревали, что такое возможно, но подтверждение этого приводило в шок. Люди сидят дома под Рождество и выезжают в театр и в гости в день подарков. По всей Великобритании они с семьями пойдут на футбольные матчи, на бега в кино и театры, и в боулинги. Многие полетят на лыжные курорты и на карибские пляжи. Возможностей нет предела. Но где, спросила Тони, на каком мероприятии? Мы не знаем. Так что необходимо остановить воров. Местная полиция едет к вам со снегоочистителем. Здорово! Настроение у Тони поднялось. Если грабителей поймают, все изменится. Не только вирус будет возвращен на место, и опасность отвращена, но и Оксенфорд Медикл уже не будет так плохо выглядеть в прессе, и Стэнли будет спасен. Адетта продолжала. Я предупредила также соседние с вами полицейские силы плюс Глазгоу. Но я считаю, что акция будет проводиться в Инверберне. Отвечать за нее будет Фрэнк Хэкетт. «Эта фамилия показалась мне знакомой. Он не твой бывший?» «Да, и это часть проблемы. Ему нравится говорить «мне нет». Ну, ты обнаружишь, что он научился сдерживаться. Ему звонили от канцлера графства Ланкастер. Звучит комично, но этот человек ведает брифингами кабинета министров, которые проходят в зале, именуемом нами Кобра. Другими словами, он верховная власть по части антитерроризма. Фрэнк при его звонке, наверное, выскочил из постели, будто она загорелась. Не расточай зря своего сочувствия, он этого не заслуживает. С тех пор, а я услышала это от моего босса, он участвует еще в одном душеспасительном мероприятии. «Бедняга едет сейчас к тебе со снегоочистителем». «Я бы предпочла снегочиститель без Френка. Ему крепко досталось, так что будь с ним мила». «Ладно уж», — сказала Тони, —